Глава 18. Лагерь гарнизона находился в двух десятках километров выше по течению реки и представлял собой хорошо укреплённую крепость. Оно и понятно, вражеская армия может подступить к Ки только с запада, и у неё вряд ли получится обойти гарнизон. Нет, теоретически можно спуститься по реке и попробовать как-то переправиться там, но на этом вся война и закончится. Вторгшихся просто раздавит на переправе. Ведь 20 километров — это расстояние одного перехода. А солдатам, как известно, долго собираться не надо. Крепость Ниномару высилась на большом холме над рекой, у подножия которого находилось шесть довольно больших поселений. Но да, нескольким тысячам здоровых взрослых мужчин необходимы пища, вода, женщины, кабаки и ещё много разных мест, где они могут потратить честно заработанные деньги мимо всего прочего, армии нужны кузнечные и кожевенные мастерские, а также куча рабочего люда. И неудивительно, что любой постоянный военный лагерь со временем превращается в город. Нас встретили за 5 километров до крепости. Командир армии Ки Такео Мацумото выслал навстречу Нори целую сотню солдат. Из разговора с их командиром выяснилось, что Кояма Кацу вместе с остальными телохранителями Квартировали в небольшом тренировочном лагере на территории Ниномару. И доезжая полукилометра до крепости, сотник выделил мне двоих сопровождающих. И я, коротко обговорив с Нори наши дальнейшие действия, отправился в гости к Коями. Обогнув крепость по дуге и проехав через деревню, мы оказались перед высоким чистоколом, из-за которого доносились характерные звуки: треск дерева, короткие выкрики и ругань на разные голоса. Такое можно услышать только во время занятий. Интересно. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, и на дворе по всем прикидкам около 9 часов вечера. Но занятия продолжаются, и там ведь непростые солдаты, а судя по рассказам, крутые спецы. Да, этот Коямаев впрямь очень интересный товарищ. Поблагодарив сопровождающих, я направил коня к открытым воротам и, заехав на территорию лагеря, сразу же спешился. За частоколом обнаружилась просторная тренировочная площадка с ростовыми манекенами и десятком примитивных спортивных снарядов. Четыре небольших бревенчатых дома, кухонный навес с дымящимися на треногах котлами, конюшня в дальнем правом углу и напротив нее казарма. Народ действительно тренировался. Четверо бойцов в полных комплектах брони стреляли навскидку по развешенным на заборе мишеням. Еще пятеро упражнялись с манекенами. А остальные играли в какую-то игру. Два мужика с завязанными глазами и баккенами в руках скакали по площадке, размахивая оружием и пытаясь достать разбегающихся приятелей. За всем этим наблюдал высокий лысый мужик. Внешне Кояму Кацу чем-то напомнил накату, но ну, разве только лет десять скинуть, отрастить немного волос и надеть на голову шлем. Самурай стоял чуть в стороне от площадки и изредка язвительно комментировал происходящее. Никого из бойцов у ворот не было, но меня заметили и, конечно же, сразу поняли, кто я такой. Ещё утром Кэро отправил гонца, и все они уже были в курсе, что новый командир должен появиться сегодня. С Спасаленным меня не спутать, а какой-то левый чувак сюда бы вряд ли заехал. Впрочем, при виде меня никто и не подумал останавливать тренировку. Акояма даже не повернул головы. На что-то подобное я и рассчитывал, поэтому особенно расстраиваться не стал решили игнорировать заезжего выскочку? но-но. Посмотрим, кто посмеётся последним. Привязав коня к коновизе, я не торопясь подошёл к самураю и протянул ему письмо со своим назначением. Добрый вечер. Меня зовут Таро Лисий Хвост. Вам должны были обо мне сообщить. Услышав приветствие, Кояма ещё секунд двадцать молча наблюдал за тренировкой бойцов. Затем повернул голову и смерил меня задумчивым взглядом. Забрав письмо и не произнеся при этом ни слова, самурай начал его читать. Одновременно с этим бойцы прекратили тренироваться и собрались на площадке. Половина уселась на землю, остальные встали у них за спиной полукругом. Взгляды спокойные, оценивающие. Эмоции на лицах отсутствуют. Ну да. Нужно быть идиотом, чтобы не догадаться о готовящемся представлении. Армия такая армия. Развлечений тут не так много перечитав наконец письмо, самурай аккуратно его сложил, посмотрел на меня и задумчиво произнёс: "Таролиси хвост, убийца они. Тебя прислали нами командовать?" Кояма медленно покивал, и шагнув к площадке, сделал приглашающий жест. "Ну что ж, приступай. Мы готовы. Да, решили включить дурака и показать, насколько я никчемный командир." Знакомая в общем-то ситуация. Вот даже интересно, а как бы повёл себя я в той жизни, если бы мне в командиры прислали какого-нибудь десятиклассника? Сразу рапортный перевод написал или вот так же, как они обезьяничил? Не знаю. Но внешность штука обманчивая это факт. Я не мальчик, и прекрасно знаю, что последует дальше. Однако со мной такой трюк увы не прокатит. Готовы они. но ну Ты неправильно истолковал написанное, уважаемый, одними губами улыбнулся я. Командовать будешь ты. Я не знаю, как вы привыкли работать и могу только предполагать, на что способны твои бойцы. Зато мне известно то, о чём ты даже не можешь догадываться. И я предлагаю объединить усилия. У нас ведь одна задача, так? Господин Ясудо Нори должен быть в безопасности. Вы, конечно, можете продолжать строить из себя обиженных мальчишек. На деле это вряд ли поможет. Когда я закончил говорить, над площадкой повисла тишина. Слышно было, как потрескивают дрова в кострах возле навеса. Во взглядах бойцов появилась лёгкая заинтересованность. В глазах Ко-Ямы мелькнула тень удивления. Мелькнула и тут же пропала. Ну да, мальчишка отчитал взрослых мужчин. Не очень приятная ситуация, но по-другому авторитет не заработать в смысле, вот здесь и прямо сейчас. Но ничего, переживут. Сами ведь виноваты. Кояма мог бы поговорить со мной tête-à-tête, но решил устроить этот концерт и получил ответку. Довольно культурную, надо заметить. У меня ведь нет задачи с ним поссориться. Вот теперь достойных вариантов ответа почти не осталось. Только поговорить, если он не дурак. Самурай дураком не был. Хорошо. Мгновение поколебавшись, кивнул Кояма. "Пойдём, поговорим. Расскажешь о чём я не могу даже догадываться". Приказав бойцам продолжать тренировку, самурай сделал приглашающий жест и направился к одному из домов. Я пожал плечами и пошёл следом. Зайдя в дом, Кёунокояма указал мне на татами, и, усевшись напротив, произнёс: "Говори". Не знаю, но, кажется, я понял, почему его считают сложным товарищем. Этот человек просто ни во что не ставит людей до той поры, пока хоть немного не начинает их уважать. И положение в обществе в этой системе ценностей ни на что не влияет. Бойцы его боготворят, и об этом свидетельствует то, что они единодушно решили поучаствовать в сорвавшемся концерте, а все остальные целохранителю дай плевать на чьи-то заслуги и звания. Только сейчас великий князь мёртв, а жизненные установки не изменились. Не потому ли его попросили из крепости? Господина и осуду Масаши убили асуры, усевшись на татами, произнёс я и рассказал кояме о нашем посещении сада с последующей экскурсией на территорию порта, ту версию, которую определил князь. О предстоящем пробуждении слуги Мары, и спящей у меня на плече бакэ-нэко, никому пока знать не стоит. Расскажем, когда придёт время. Самурай слушал молча, с каменным лицом и беспристрастным взглядом ничего не спрашивая с такими людьми действительно сложно общаться Не очень-то приятно разговаривать с камнем однако в работе телохранителя отсутствие эмоций необходимо никто не должен знать что у тебя на уме а ещё это неплохо давит на психику окружающих а соры не просто так провели этот обряд полагаю во время следования похоронной процессии будет совершено ещё одно покушение Его нужно как-то предотвратить, подытожил я сказанное и пожав плечами добавил. Тонкий мир мы проверим стануки, так что заложенных заклинаний можно не опасаться. Всё остальное будет лежать на вас, и мне нужно знать, что конкретно вы намерены делать. Кояма какое-то время молчал, потом, видимо, поняв, что я не отстану, вздохнул и глядя мне в глаза, пояснил: У меня 25 человек. 10 из них заклинатели. Во время торжественных выездов они прикрывают господина щитами от заклинаний стрел. Остальные следят за толпой и всегда готовы к отражению внезапной атаки. Ты уверен, что эти щиты выдержат заклинание Ацура, у которого сила капает из ушей? Нет, покачал головой самурай. Но этот Ацур будет убит раньше, чем сможет прочитать заклинание. Мои ребята умеют стрелять. Кроме них на похоронах будут люди господина Киэро и госпожи Аяки, которые тоже не вчера родились. Ведь даже мастеру огня на сотворение вспышки понадобится 15 ударов сердца. За это время его и стыкают стрелами. Но ведь асур тоже может прикрыться щитом. Не унимался я. Месяц назад во время атаки сато стрелы не пробивали щит главаря степняков, я лично тому свидетель. В наконечниках наших стрел есть по крупице истинного железа. С тем же выражением лица пояснил самурай: "Щиты от не помогут никак". "Хорошо", кивнул я. "А что насчёт толпы, если осуры притворятся зеваками? Твои люди успеют среагировать, если кто-то из них внезапно бросится к князю?" Кояма ненадолго задумался, в глазах его промелькнуло сомнение. Впрочем, длилось это недолго. "Толпу будет сдерживать городская стража", со вздохом пояснил он. И мгновение поколебавшись, добавил: "Я знаю, что почти любой Асур не уступит в скорости мастеру-мечнику, но случись что, в толпе обязательно кто-нибудь заорёт, и мы успеем отбить атаку". В одной далёкой стране часть телохранителей растворялась в толпе, и в случае чего они мгновенно поднимали тревогу, либо сами ликвидировали опасность. Задумчиво произнёс я, вспомнив одну из ФСБшных методичек. Твои бойцы вряд ли смогут притвориться к горожанами. Но в будущем нам стоит озаботиться поиском подготовленных людей, способных затеряться в толпе. Ты хочешь нанять на работу воров и бандитов? удивлённо произнёс самурай. Кто, кроме них, может раствориться в толпе? А чего в этом такого? пожал плечами я. Нам же нужно предотвратить покушение, и не всё равно, кто в этом поможет. Главный результат. Если бы я мог поговорить с главарём Барёк Удан?» Поговорить можешь, не дав мне закончить, неожиданно заявил самурай. Только вряд ли договоришься. Думаешь, бандит откажется от денег? усмехнулся я и поднял взгляд на Каяму. Никогда не поверю в такое. Ты можешь попробовать договориться, глядя мне в глаза, холодно произнёс самурай. Коябун Саиту и саму, кое чем мне обязан. И тебя он обязательно выслушает. Оябун, японская, буквально шеф. Центральная фигура барёкодан якудза примерно соответствует русскому вору в законе. Интересно. Куяма пытается поймать меня на слабо? Решил обломать выскочку командира? Очень на это похоже. Однако, если удастся договориться с ворами, часть проблем решится сама собой. Так что почему бы не попробовать? А Куяма пусть думает, что я попался на удочку. Посмотрим, кто посмеётся последним. Ну так чего мы тогда сидим? Изобразив на лице азарт, я поднялся на ноги и кивнул в сторону выхода. Сейчас заберём господина из крепости, отвезём во дворец и отправимся к твоему знакомому Оябуну. Все оставшиеся детали обговорим по дороге. Если у тебя получится договориться, я буду считать, что нам прислали хорошего командира. Смерив меня взглядом, так же холодно произнёс самурай: "Эдём". Я прикажу бойцам собираться. Ну вот и пообщались, хмыкнул про себя я. и следом за коямой направился к выходу. Осталось договориться с ворами, и можно считать, что день сегодня удачный. Ой, ябон, блин, и придумывают же люди названия. Собирались недолго. Бойцы погасили костры, облачились в доспехи, вывели из конюшни лошадей, и уже через час отряд подъехал к главным воротам крепости. По с Коямой не разговаривали. и Я, воспользовавшись паузой, мысленно связался с Тануки. К Бурёку дан. Йоши пойдёт вместе со мной, и это не обсуждается. С моим-то знанием местных реалий, ходячий справочник точно не повредит. К тому же, наличие на переговорах Йокой может серьёзно поднять меня в глазах местных бандитов. Не факт, конечно, но в любом случае хуже не будет. Договорившись с Йенотом встретиться у ворот резиденции, Я бегло познакомился с бойцами отряда и хотел уже задать Кояме ещё пару вопросов, когда из ворот крепости выехал князь. Видя, что мы с телохранителями очень даже мило общаемся, Нори усмехнулся и, попрощавшись с провожающими офицерами, направил коня в нашу сторону. Тепло поздоровавшись с личным составом, князь приказал выдвигаться, и всю дорогу решал с Коямой какие-то организационные вопросы. Это ведь только на пальцах легко. А по факту людей нужно где-то разместить, обеспечить довольствием, определить график дежурств. Я в этот разговор не лез. Просто слушал и понимал, насколько нам повезло с командиром телохранителей. Ведь если бы на меня повесили всю бытовуху, то я только ею и занимался бы, не зная это местных порядков. Когда мы уже подъезжали к городу, в разговор вступил я, и коротко объяснив князю план предстоящих мероприятий, попросил денег на подкуп воров. Не сказать, чтобы Нори так уж понравилась идея нанять на службу бандитов, но со мной он спорить не стал. Выделил 100 монет и попросил быть аккуратнее. Нет, это то вряд ли сможет нанести мне какой-нибудь вред. Тут дело в другом. Сейчас в городе существуют негласные соглашение между бандитами и властью. Примерно то же самое было в 30-х годах на Земле. Якудза усмиряли быстававших рабочих, устраняли коммунистов и прочих неугодных товарищей, за что власти закрывали глаза на распространение незаконных развлечений, которые расцвели буйным цветом в довоенной Японии. Здесь ситуация похожая. Бандиты не переступают границ, не убивают своих жертв и не лезут в управление городом, азорвавшимися членами банд разбираются сами. А в ответ оранжевые плащи закрывают глаза на различные шалости. И не пытаются подмять под себя весёлый квартал. Моя встреча с Саиту и Саму может нарушить это хрупкое равновесие, чего не хотелось бы в свете происходящих событий. Впрочем, князь вовремя вспомнил одну мою хвостатую знакомую и сразу же успокоился. Кояме, правда, о ней ничего не сказал, но Аре ведь тоже любит импровизации. Добравшись до резиденции, мы оставили князя под охраной дежурной смены и, дождавшись Иоши, пешком направились в весёлый квартал. С собой Кояма взял двух бойцов с созвучными именами Ширу и Хиру. ведь по его словам, старший телохранитель князя обязан ходить на подобные встречи в сопровождении как минимум трёх человек. К Йеноту самурай отнёсся с глубоким почтением, что, собственно, неудивительно. Все тануки так или иначе оказывают людям посильную помощь, и их тут действительно боготворят. Весёлый квартал кварталом являлся только по названию. Юкаку находился за территорией Ки, в прямой видимости с городских стен и одной своей стороной вплотную примыкал к порту. Юкаку, с японского ю-каку двор развлечений, квартал развлечений. Загородный квартал в Японии 17-й, первая половина 20-го века, в котором работали разрешённые властью публичные дома. Этокий японский Лас-Вегас для скучающих граждан и моряков, в котором, по словам Нори, частенько проводила досуг большая часть мужского населения города. Весёлый квартал предлагал развлечения на любой вкус: от проституток и всевозможных наркотиков до натуральных спектаклей в театрах, которых на его территории находилось аж целых два. Гейши, циркачи, заклинатели и предсказатели всех мастей трудились не покладая рук. Казна получала деньги, а Оябун Саиту и Саму считался в городе уважаемым человеком, на которого по слухам работали даже ёкай. Территория квартала с трёх сторон была окружена глубоким рвом, над которым высились натуральные четырёхметровые стены. Ну да, подобные места должны быть изолированы от городской жизни. Но если выйти из юго-восточных ворот и пройти 200 метров в сторону моря, имея при этом в кармане пару монет, то никто тебе и слову дурного не скажет оранжевые плащи наведывались в юкаку только в самых крайних случаях поскольку за порядком там следили исключительно барёкудан бандиты исправно платили налоги в городскую казну и насколько мне известно никаких серьёзных преступлений в квартале давно не случалось ну а всю мелочёвку без труда разгребали сами бандиты это произошло когда мы направлялись к юго-восточным воротам проходя по улице, где находились мастерские частных ремесленников, Иоши, который всю дорогу вёл себя как сонная мышь, вдруг остановился посреди дороги и, указав на один из заборов, коротко произнёс: "Там". "Что конкретно?" поморщился я, и, остановившись, поискал взглядом Неко, которая по обыкновению летала где-то неподалёку. "Следы осуров", хмуро буркнул енот. "Они тут были несколько дней назад, а сейчас их там нет". Поинтересовался я и, приглянувшись к коямэ, изучил взглядом забор. Судя по вывеске, за воротами находилась мастерская жестянщика, самая обычная, каких тут на улице не меньше десятка. И непонятно, что там забыли осуры. Водопроводные трубы понадобились или они снимают тут угол? Как бы то ни было, это нужно выяснить прямо сейчас. Что делаем? Проследив за моим взглядом, Кояма кивнул на ворота. Его просятительно приподнял бровь. "Для начала постучим", пожал плечами я и добавил: "Если никто не откроет, заходим так и всё там осматриваем". "Добро", кивнул самурай, и подойдя, три раза силой ударил ногой в створку ворот. Грохнуло так, что слышно было даже в порту. В доме напротив зажёгся свет, громко залаяли с просой не дворовые псы. Где-то неподалёку заплакал ребёнок. Ждать пришлось пару минут. Когда за воротами послышались шаги, смотровое окошко открылось, и в нём появилось бледное женское лицо. Округлив глаза от страха при виде четырёх вооружённых мужиков, девушка пару раз открыла и закрыла рот, затем неверяще потрясла головой и испуганно прошептала: "Изамусанъ уехал в Суну к родственникам. Я Ола, служанка, присматриваю за домом. Открывай". Сделав знак телохранителям, коротко приказал самурай: Э именем я суду. Вот хорошо, у них тут всё происходит. Никаких тебе ордеров и распоряжений суда. В Москве бы мы смогли зайти внутрь лишь будучи уверенными, что в доме совершается тяжкое преступление. Хотя в дверь мы, конечно же, не стучали бы. Во дворе мастерской, помимо в усмерти испуганной служанки и гавкающей собаки, обнаружился навес с какими-то приспособлениями жестянщика и небольшой сарай, куда и привели Иоши следы. Оля пояснила, что мастер хранит там готовую продукцию, и вместе с Иоши сходила в дом за ключом. Глухо, никаких подсказок обнаружить не удалось. В доме следов асуров не оказалось. А на складе нашлись только гнутые трубы. Ола постоянно проживала в доме с момента отъезда мастера и никаких его клиентов не знала. В том, что асуры имели с жестянщиком какие-то дела, сомнений никаких не было. Но самого и заму в ближайшие дни опросить не получится. Город, куда он уехал на свадьбу к младшему брату, находился в двух днях пути от Ки. И добраться туда можно только на корабле. Нет, конечно, можно было бы опросить всех соседей, но чем бы это нам помогло? Узнали бы внешность Асуров? Да эти твари меняют её, когда захотят. Задерживаться больше не было смысла. И мы, наказав служанке завтра никуда не отлучаться из дома, продолжили свой путь в веселый квартал